ресурсы. Инструмент для подсчёта углеводов, как просто считать углеводы. Молочные продукты. 300 г молока, один стакан соевого молока, 300 г пахты, 500 г натурального йогурта. Углеводы в йогурте. Ароматизированные йогурты содержат сахар, около 35 на стакан. Натуральный йогурт содержит меньше углеводов, чем перечислено здесь. Если он на вкус очень кислый, это говорит о том, что бактерии ферментировали сахар и создали для вас больше питательных веществ. Крахмалистые продукты измеряются после готовки. Один ломтик хлеба весом 30 г. 1/4 большого кренделя или большой маффин. 1/2 булочки для гамбургера, булочка для хот-дога, питта, английский маффин. Рис, пшено, кускус, одна треть чашки. Бобовые, бобы и фасоль, нут, чечевица, половина чашки. Крахмалистые овощи: картофель, кукуруза, горошек, батат, ямс, половина чашки. Тартарелля пшеничная или кукурузная, 15-сантиметровая. Крекеры: шесть соленых или три галеты. Попкорн: три чашки. Овсянка, кукурузная каша, булгур половина чашки. Зерновые хлопья, Cheerios 3/4 чашки. Raisin Bran половина чашки. Фрукты: одно небольшое яблоко, апельсин, груша, персик или нектарин половина, если фрукт большой. Один небольшой банан, половина среднего банана. Половина грейпфрута. Половина чашки яблочного пюре, 3/4 чашки свежего нарезанного ананаса, черники или ежевики, 17 виноградин, 3 сливы, 1 финик, 1 и 1/4 чашки клубники или арбуза, 1 чашка дыни или папайи, 1 большой киви, 2 столовые ложки изюма, сушёная и подслащённая клюква. полстакана апельсинового, яблочного или грейпфрутового сока. Сладости: печенье, 7-сантиметровое, мороженое полчашки, шоколадка или шоколадный батончик 30 г. Некрахмалистые овощи, орехи и семена. Следующие некрахмалистые овощи содержат примерно 5 г углеводов на полчашки в готовом виде или на одну чашку сырыми. Артишоки, спаржа, зелёная фасоль, свёкла, брокколи, брюссельская капуста, качанная капуста, морковь, цветная капуста, баклажан, зелень, хикама, кольраби, лук-порей, бамия, лук, горох в стручках, перец, тыква, шпинат, кабачки, томатный соус, репа, кабачки. Орехи и семена содержат примерно 5 г углеводов на 30 г одну горсть. мясо, белки и жиры. Следующие виды мяса, белковой пищи и жиры практически не содержат углеводов. Мясо, курица, сливочное масло, рыба, печень, ливерная колбаса, мозговые косточки, масло, тунец, майонез, сыр, авокадо, творог, творожный сыр, тофу, яйца, оливки, сметана, устрицы, моллюски и ракообразные. Растительная пища. Следующие фрукты и овощи содержат углеводы в незначительном количестве: кофе, чай, зелёный и чёрный травяной, салат, латук, кочанный салат, овощной бульон, сальса, чеснок, лимоны, лаймы, корица, мускатный орех, смесь пряностей, куркума, стручки ванили, специи, сухие и свежие, имбирь, минеральная вода. Молодые ростки, редис, базилик, петрушка, тимьян, орегано, эстрагон, травы сухие и свежие.